Глава двадцать Октябрь 2017-го. Шей. Едва я расположилась в баре на углу, как начался дождь. Я видела капли, стекающие по оконным стеклам. Было еще не поздно, я ушла от Эстер сразу после ужина. И из одной неловкой ситуации направилась прямиком в другую. Влажными от волнения руками я сжимала бокал содовый с лимоном, но в остальном... Была удивительно спокойна. Майкла Девоса я видела только на фотографии, но нисколько не сомневалась, что узнаю его, когда увижу. И не ошиблась. На нем были джинсы, белая рубашка и темно-коричневый блейзер в тон каштановым волосам. Он вошел и, нахмурив брови, окинул взглядом зал. Потом увидел меня. Мы смотрели друг на друга. Майкл двинулся в мою сторону лоб его еще не разгладился словно он продолжал напряженно о чем-то думать когда он подошел ближе я поняла что он выше чем я думала в нем явно было больше шести футов Майкл ничем не походил на моего бывшего мужа ван тощий время от времени отращивавший клочковатую бородку был из тех парней которым для того чтобы выглядеть придурком не хватает только бейсболки плечи майкла едва помещались в пиджаке он был чисто выбрит с аккуратной стрижкой, разве что на дюйм длиннее, чем нужно, под глазами темнели круги. Он выдвинул стул и сел за маленький столик напротив меня. «Вот так сюрприз», — сказал он. Я узнала голос, который столько раз слышала по телефону. «Спасибо, что пришел. «Шутишь?» — его брови поползли вверх. «Ты самая загадочная из моих клиентов. Я не мог упустить шанс встретиться с тобой». Я задумалась, не дразнит ли он меня, и решила, что нет. Майкл действительно считал меня загадочной. Я посмотрела на свои джинсы и толстовку с капюшоном. Подумала о своих темных волосах, собранных в хвост, и об отсутствии макияжа, если не считать пары штрихов тушью для ресниц. Я не была похожа на Бет с ее дорогими слаксами и элегантными водолазками. Она была воплощением загадочной женщины. Сирены. Такая входит в кабинет следователя, умоляет взять ее дело, защитить и навлекает на него кучу неприятностей. Я совсем не такая. Тем не менее, я могла бы позаимствовать кое-что у Бет. Что бы она делала в моей ситуации? Ваша проблема — дисбаланс власти. Выбор за вами. Действуйте. Почему ты ушел из полиции? — спросила я. Мимо проходила официантка, и Майкл заказал пиво. Потом снова повернулся ко мне. «Я стал полицейским по самым банальным причинам», — ответил он. «Чтобы угодить отцу и дяде, они оба были копами. Хотел заслужить их одобрение. Для меня это было важно, и я пытался. Честно». «И тебе не понравилось?» — спросила я. «Совсем. Для того, чтобы это понять, потребовался не один год. Работа патрульного полицейского совсем не мое. Я оказался не готов вытаскивать из бара пьяницу весом в 200 фунтов или доставать труп ребенка из разбитой машины. Я не жалуюсь, просто это не мое. А что твое? Я кабинетная крыса, исследователь, люблю загадки. Совсем не похоже на мужчину ростом больше шести футов, но когда я посмотрела на Майкла, то поняла, что он не врет. Его лицо светилось умом, и я знала, что он мастер и отлично умеет добывать информацию, излагать мысли, строить теории. Несмотря на свои габариты и мускулатуру, в глубине души он такой же фрик, как и я. «Чтобы получить должность детектива, нужно прослужить не один год и отлично себя зарекомендовать», — продолжал он. «У меня нет для этого ни терпения, ни таланта. Поэтому я пережил разочарование сначала родственников, а потом жены, которая думала, что выходит за копа. И уволился». Теперь занимаюсь вот этим. Ведешь наружное наблюдение и следишь за таинственными незнакомцами», сказала я. Он слабо улыбнулся. «Мне нравится, что тебя интригует моя деятельность. Но вообще-то я по большей части работаю на страховые компании. Фотографирую людей, жалующихся на хронические боли, в тот момент, когда они таскают мебель или катаются на водных лыжах. Не бог весь что. Поэтому мне нравятся твои поручения. Они гораздо больше похожи на работу частного детектива. А дело «Леди Киллер» — просто мечта. Я ответил на твой вопрос?» «Да», — сказала я. «Тебе со мной пришлось нелегко. Прости за все мои странности». Майкл пожал плечами и взял бокал, который поставила перед ним официантка. Все нормально. Наверное, у тебя есть на то причины?» «О них мне рассказывать не хотелось. По крайней мере, сегодня». «Твои отец и дядя были копами здесь, в клэр -Лейке? «Да. Если ты спрашиваешь, участвовали ли они в расследовании дела Леди Киллер, то мой отец в то время был патрульным, делал обходы, искал свидетелей и все такое». «Твой отец имел отношение к делу Леди Киллер, а ты ничего мне не сказал?» — удивилась я, вспомнив фотографию задержанной Беты копа в форме на заднем плане. «Он был там, когда арестовывали Бет Грир?» Там присутствовало большинство полицейских Клэр Лейка. И мой отец тоже. Голос Майкла звучал напряженно. «Серьезно? Могу я с ним поговорить? Думаю, его воспоминания представляют огромную ценность». Майкл побледнел, хотя поза его оставалась непринужденной. «Ты не можешь поговорить с моим отцом, потому что он был алкоголиком и умер в возрасте 48 лет. Я почувствовала себя полной идиоткой. Прости. Все в порядке». Но даже будь мой отец жив, разговор с ним не доставил бы тебе удовольствия. По крайней мере, на эту тему. «Почему?» — спросила я и увидела ответ на его лице. «Твой отец считал Бэтгрир виновной». Можно сказать и так. До самой своей смерти он называл Бэтгрир шлюхой и убийцей. Я заморгала. Эти слова не должны были меня удивлять, но все равно удивили. «А дядя? Что он думал об этом деле?» Дядя Майк, в честь которого меня назвали, в 1977 году упал с лестницы и перенес операцию на позвоночнике. Потом шесть месяцев провел на больничном и еще восемь занимался офисной работой. Поэтому он не принимал участия в активной фазе расследования. Это всегда его раздражало, потому что когда в Клэрлейке случаются убийства, жители города пугаются и к расследованию привлекают все силы. Ему было обидно, что он не участвует в охоте на преступника. Он умер в прошлом году. Я посмотрела на свой бокал. Лед в нем почти растаял. «Твой дядя тоже считал Бетта лживой шлюхой?» Майк, в отличие от отца, старался выбирать выражение. Но он тоже считал Бет Грир виновной. Полагал, что убийство сошло ей с рук. Майкл нахмурил брови, вспоминая. «Он всегда говорил, что со стороны этого не понять но Бет была непрошибаемой. Поливать хотела на жертв, на их смерть. Она даже не удивилась своему аресту, а во время следствия и суда она всегда говорила меньше, чем знала. Майк не сомневался, что даже если Бет Грир никого не убивала, она точно знала, кто это сделал. Я задумалась. Вспомнила, как Бет неожиданно явилась ко мне на работу, чтобы пригласить на обед, и даже не сомневалась, что я пойду с ней как она направляла разговор, обходя возможные ловушки, ни разу не упомянула жертвы леди-киллер, словно они были и совершенно безразличны. «Интересная теория», — сказала я. «Иногда мне тоже не по себе, когда я с ней общаюсь. Но бессердечные люди, которым плевать на остальных, не станут покрывать чужие преступления. Они не станут спасать другого человека, рискуя получить смертный приговор. Не сходится. «Согласен». Но дядя Майк не был дураком и обладал интуицией копа, как и Джошуа Блэк. Блэк не считает, что Бет — это леди-киллер. Он сам мне сказал. Но он и не считает ее полностью невиновной, — Майкл улыбнулся. Так что возвращаемся к тому, с чего начали. Снова и снова. «Как успехи с реестром собственности на Линвуд-стрит?» — спросила я. Он сделал большой глоток пива. «У тебя не бывает легких заданий, правда?» Выяснить, что находилось в каждом здании на Линвуд-стрит в 1951 году, когда Мариане Грир было 18, и найти что-либо похожее на частную психиатрическую клинику — серьезный вызов даже для такого фаната. Мои плечи опустились. «Я зря трачу твоё время. Прости. У него есть другая работа, другие клиенты». А я заставляю его корпеть над этим делом из-за слов язвительной пожилой тетки. Даже не знаю, зачем это мне. Я не коп, не журналист, не расследователь. Я читал книгу нераскрытых дел. Майкл говорил тихо. Ты писатель, Шей. Разве ты сама еще не поняла? Я сглотнула. Мы еще кипылали. Я никогда не считала себя писателем, просто блогером с необычным хобби. Но Майкл не сомневается, что у меня получится. И детектив Блэк тоже. Может, единственный человек, которого нужно в этом убедить? Я сама? Хотя бы пришли мне счет. Майкл покачал головой. «Я уже говорил тебе, что шанс сорок лет спустя раскрыть дело Леди Киллер для меня достаточная плата». Он умолк. И на мгновение, всего лишь на мгновение, мне захотелось рассказать ему все. Майкл был со мной откровенен, Я могла бы рассказать ему о себе, о том, откуда у меня столько заморочек, которых он не понимает, о том, почему я боялась с ним встретиться, почему я одна. Я могла признаться Майклу, что я девочка А. «Эй, привет! Ты не замерзла? Кровь во рту, когда тот мужчина меня ударил. Мои руки, вцепившиеся в ручку автомобильной дверцы, когда я пыталась выпрыгнуть в снег. Удар за снежный тротуар — и сухой хруст под моими подошвами, когда я вскочила на ноги и побежала. Облачка пары изо рта, когда я бежала, и пряталась, уверенная, что мужчина объехал квартал, вышел из машины и ищет меня. Пронизывающий холод в садовом сарае, где я сидела, не шевелясь, боясь выдать себя малейшим звуком. Я могла все это рассказать Майклу, потому что это правда. И мы, наконец, встретились лицом к лицу. Но он красив. Он меня понимает. По крайней мере, отчасти. И мы нащупываем кое-что новое. Нет, сейчас не время. Я отдавала себе отчет, что могу говорить о любых жестоких убийствах, но только не о том, жертвой которого едва не стала сама. На самом деле я рассказываю об убийствах именно потому, что о том убийстве. Говорить не в состоянии. Кроме того, Майкл тоже рассказал о себе не все. Все хранят свои секреты. До поры, до времени.